Глава 19. Сокровище пиратов. Ну, не догнал, но хотя бы согрелся. Так фразой из старого анекдота Артем прокомментировал свою поездку. Да, это фиаско. Но в целом сорвавшаяся сделка пошла во благо. Приобретение корабля такого класса неминуемо потянуло бы целую цепочку безумных расходов гораздо раньше, чем посуде начала бы приносить прибыль. Да и откуда бы он взял для глиона экипаж в такой дыре, как Пуэрто Армуэльес? Одним из плюсов поездки было изучение сухопутного пути с побережья одного океана на побережье другого. Это могло помочь в будущем. Вторым плюсом стало сближение Артема и русских волонтеров. Между ними возникли крепкие приятельские отношения. Почти дружба. Поэтому для парня не стало неожиданностью, когда моряки предложили ему обучить парусную команду для бригантины за оставшиеся три недели отпуска. За время их отсутствия народов Пуэрто-Вьеха заметно поубавилось, Суда частного флота Таласократа, заполнявшие небольшую бухту на протяжении 10 дней, выгрузили европейские товары, загрузили местные и в большинстве убыли в Веракрус, где им предстояла дотошная проверка груза и вручение таможенного манифеста. В порту задержалось всего несколько молотонажных лоханок, на которые сейчас в быстром темпе что-то грузили. В Гаване, где формировался трансатлантический конвой, никто не будет ждать опоздавших, и разрешение на самостоятельный переход не дадут. Бригантина «Аврора» почти не выделялась на фоне припозднившихся судов, такая же маленькая и хрупкая на вид. Не успел Артем в сопровождении волонтеров и телохранителей приступить к более тщательному осмотру трофея, как его окликнул капитан Порта. «Рад поздравить вас, сеньор Донарвайс, с приобретением прекрасной бригантины!» Сияя улыбкой, заговорил чиновник. «Документы на корабль полностью готовы! Можете получить их в конторе Порта!» «Благодарю за любезную услугу!» — шаркнул ножкой Артем. Не ожидал, что вы оформите документы так быстро. Вы оказали городу неоценимую услугу. Не так часто в наш порт заходят большие военные эскадры. Наши люди сумели наладить с гостями взаимовыгодное сотрудничество. Не став уточнять, какое сотрудничество могло связать военных моряков из Франции и олигархов из провинции, Артем, изображая душевность, с улыбкой пожал чиновнику руку и откланялся, мотивировав свой поступок необыкновенной занятостью. А то, судя по всему, капитан Порта вознамерился продолжить приятное общение за бокалом легкого вина. Тщательный осмотр Бригантины принес немало сюрпризов. Первыми заметили неладные волонтеры, более опытные в корабельной архитектуре. «Артем Михайлович, сдается мне, что часть переборок в трюме и между кубриками аномально большой толщины», сказала Праксин. «Это может означать только одно. Там сделаны полости для хранения чего-то ценного». И «Явно что-то похожее есть в капитанской каюте» добавил Макаров. «Парни!» Артем повернулся к лагбе и Туге, внимательно слушавшим разговор офицеров. «Берите инструменты и приступайте к разборке стен. Только аккуратнее, не сломайте мой корабль. Товарищи волонтеры, прошу вас проследить за ребятами. Они, конечно, старательные, но сгоряча могут что-нибудь испортить». Негры во главе своих старшин и русских волонтеров бодро кинулись исполнять распоряжения. Но отдав команду, Артем уже через секунду хлопнул себя по лбу и громко проорал. «Отставить! Все ко мне!» Озадаченные люди вернулись к командиру. «Здесь в порту нельзя вести шумные работы. Любой зевака мигом заинтересуется происходящим на Авроре. И уже через час весь город будет знать, что Артема до Донарвая сделает что-то необычное на своем корабле. Товарищи волонтеры, душевно вас прошу, хоть как-нибудь, хоть волоком на веревке вдоль берега, но бригантину нужно доставить в бухту возле моей фазенды. Там стоял наша виза, там есть причал». «Командир, ты, видимо, забыл. Часть моих людей умеет обращаться с парусами», — сказал Туге. «О, отлично!» — воскликнул Артем. «Действительно забыл, прости, братишка. Федор Васильевич, назначаю вас временным капитаном. Командуйте». «Спасибо за доверие, Артем Михайлович», — усмехнулся Макаров и повернулся к толпе негров. «Бойцы, слушай мою команду! Со стоянки сниматься, по местам стоять, отдать концы, поднять грот!» Дальше пошли какие-то совершенно непонятные Артему команды, из которых он понимал только специфические морские термины, изученные по пути из Сины в Пуэрто-Вьеха. Но негром команды были знакомы. Немного потолкавшись с непривычки, парни разбежались в разные стороны и энергично занялись разными делами. Кто-то отвязывал бригантину от причала, кто-то поднимал парус, Вернее, формально парус опускали, отвязывали его от реи, и полотнище опускалось вниз. Апраксин стал к рулю, а Макаров принялся прохаживаться вдоль ограждения квартердека, внимательно наблюдая за действиями команды. «Хм, а они довольно неплохо справляются!» Талика удивление в голосе резюмировал свои трехминутные наблюдения волонтер. «Вам повезло, Артем Михайлович. Ваши негры хорошо знают парусное дело. Не без огрехов, конечно, но кое-какая подготовка у них есть». Однако для полноценного управления кораблем, и уж тем более в бою, их не хватит. Нужно еще полтора десятка. «Не считая морской пехоты и артиллеристов», – добавил Апраксин. «Ну вот, как раз бойцов у меня хватает», – пожал плечами Артем. «Моряков нет». Идти в родную гавань пришлось почти что против ветра, поэтому несчастные 20 миль проплыли за две трети дня, отшвартовавшись у новенького причала почти в полной темноте. Разобраться с тайниками решили на следующий день. И, выставив охрану, отправились ночевать в недавно построенные хижины морской деревни. На утро Артем разбудил запах кофе и грохот железа по твердому дереву. Кофе сварила Праксин, а стук доносился с бригантины. Ваши негры не удержались. Отправились искать сокровища с позаранку. Феди едва успел направить их энергию в нужное русло. Объяснил текущее состояние дела Праксин, разливая ароматный напиток по кружкам. Они очень непоседливые», И немного подумав и отпив кофейку, внезапно добавил. «И пахнут странно». Через четверть часа в крохотный поселок возле бухты ворвалось три десятка всадников. И только хладнокровие их командира, узнавшего хозяина здешних мест, спасло незваных гостей от быстрого и полного уничтожения. Налетчиками оказались бойцы конно-маневренной группы под командованием Агастия Наниора. Дозорные доложили командиру гарнизона о прибытии в бухту корабля и высадке каких-то людей. К счастью, бдительность не переросла в дружественный огонь. Когда неспешно позавтракавший и одевшийся Артем в сопровождении Апраксина и Агастина спустился к причалу, его уже ждали сиявшие белозубыми улыбками Лагба и Туге. Савроры продолжали доноситься удары и скрежет ломаемых досок. «Ну, что раскопали? Явно ведь что-то интересное нашли. Сияете, как золотые дублоны!» Обратился Артем к обоим стражникам. «Мы нашли много оружия, абордажные сабли и ружья». Ответил Лак, бы, топчась на месте от избытка чувств. «Очень необычные ружья», – добавил Туге, блюдущий внешнюю невозмутимость. «Необычные?» «Показывайте», – потребовал Артем. Старшины позвали своих людей, и те принялись выносить с корабля на причал весьма необычно выглядевшие конструкции. «Ружья?» «Разве это ружья?» «Да местные оружейники сдохнут от зависти. На общую стальную ось насажен венец из шести стволов, причем весь пакет вращается». Наподобие пулемета Гатлинга, только, конечно, без автоматического питания. Фантастический девайс закреплен на четырехногом станке, позволяющем переносить огонь по фронту примерно на 90 градусов. Общий вес устройства явно превышал 30 кг, что исключало даже мысль о ручном применении. Каждый ствол был снабжен сложным замком, напоминающий колесцовый. А в торце ствола находилась деталь, похожая на винтовой затвор. Артем наклонился к казеннику. Опаньки! «У кого они украли это чудо? Здесь китайское клеймо!» – удивленно воскликнул парень. «Банда пидоров, которые чуть меня не изнасиловали, явно были пиратами, грабанувшими каких-то необычных прогрессивных купцов. Агастин, отправь Нарочного в Викторию, вели привезти сюда нашего китайского механика. Может быть, сеньор Джуминж прольет свет на эти чудо-пушки?» Кавалерий с голосом подозвал своего солдата и отдал необходимые распоряжение. «Я почти 20 лет провел в боях и походах, объехал половину Европы и всю Центральную Америку, но никогда не видел ничего подобного», — признался Апраксин с огромным интересом, рассматривая пулемет. Агастин с уважением посмотрел на русского волонтера и сказал, «Я воюю из 15 лет, тоже много чего повидал, но такую штуку вижу первый раз». «В тайниках нашлось много интересного оружия», — с прежней невозмутимостью сказал Туге. «Давай, показывай уже всю свою добычу», – весело скомандовал Артем. Лакбе, чуть ли не приплясывая от полноты впечатлений, положил перед командиром короткую саблю, похожую на абордажную, но выполненную в крайне непривычной для европейцев манере. По клинку шли узоры, а рукоять напоминала корзину, сплетенную из стальной проволоки. «Ого! Это же Булат!» – воскликнула Праксин. «Откуда он здесь, на побережье Коста-Рики?» «Посмотри, Леша, вот сюда!» — сказал напарнику подошедший Макаров. — Видишь, возле гарды клеймо. Это индийская работа. А теперь, господа, посмотрите на это. Жестом фокусника Макаров развернул сверток, который принес с собой. Внутри оказалась пластинчатая броня. Каждая чешуйка которой была украшена необычным орнаментом. Пластины были скреплены шелковыми шнурками, которые были подшиты на стеганку из чесучи. Я в стеганке дырочку проковырял, так внутри оказался не войлок, А крошка из коры пробкового дерева, — сказал Макаров. — Упав в воду, в этой броне ты не утонешь. — Ну-ка, ну-ка! — Агастин протиснулся вперед и протянул руку. — Позвольте! Получив от Макарова броню, кавалерист несколько секунд осматривал ее, слегка потряхивая, и вдруг подбросил вверх на пару метров. Свистнула выхваченная из ножен длинная кавалерийская шпага. Раздался звон соприкоснувшихся кусков металла, и бронежилет улетел на берег от могучего удара. «Ты чего творишь, Дон Агастин?» – охренел от увиденного Артем. «Проверяю на прочность», – невозмутимо ответил Даниор. «Эта странная кираса показалась мне очень легкой. Эй, боец, принеси сюда эту штуку». Один из кавалеристов бегом притащил броню. Собравшиеся на причале военные тщательно ее осмотрели и нашли на одной из пластин небольшую царапину. «Ого, а эта хреновина очень прочная», – похвалил Агастин. «Я таким ударом стальные шлемы плющил». Прорубать, конечно, не прорубал, но ошеломить умел качественно. Мне начинаются нравиться эти находки. Что еще нашли на корабле? Пистолеты, ухмыльнулся Макаров. Лак бы, тащи. Старшина телохранителей принес ящик из полированного сандалового дерева. Когда Туги открыл крышку, все присутствующие ахнули. Лежавшие внутри предметы являлись скорее предметами искусства, чем банальным оружием. Пистолеты были двуствольными с колесовыми замками. Украшенный изящной гравировкой, выполненной в непривычной для жителей Европы манере. Приехавший через полчаса гнал лошадь галопом Джу Минш, увидев пулемет, обнял смертоубийственную машинку как родного человека и прослезился. Удивленные таким проявлением чувств, военные переглядывались, не понимая смысла происходящего. «Это же мое... мое изобретение!» Чуть ли не со стоном произнес, наконец, товарищ Джу. «Я...» «Для князя Вана в одной из столиц Поднебесной эту машину сделал!» «Да ты, оказывается, неизвестный науки технический гений!» С усмешкой сказал Артем. «Я думал, что такие штуки только в двадцатом веке изобретут!» Все присутствующие военные переглянулись и покачали головами. «Значит так, дорогие товарищи, сажаем на бригантину 20 солдат!» Скомандовал Артем. «Это только для начала!» Объяснил он, увидев скинувшегося Дона Агастина. Будем обучать по очереди, ведь кому-то надо и нашей фермы оборонять. Значит сажаем 20 солдат, порох, картечь и пули в тройном комплекте. Воды и продуктов на неделю. Про дрова для камбузной печки не забудьте. Уходим сегодня с заходом солнца. Со мной идет Дон Северин. Здесь за старшего лейтенант Ньюор. Как вернемся из похода, поменяйтесь. Джуминш, собери вещички отправишься с нами. Поможешь разобраться со всей этой механикой. Офицеры бросились исполнять приказ командира. «Товарищи волонтеры!» Уже по-русски обратился к морякам Артем. «Вы у нас единственные морские офицеры, так что на вас вся надежда. За оставшееся до возвращения французской эскадры время научите моих людей управлять парусами». А праксины и Макаров молча поклонились в ответ. Небольшой кораблик вышел из крохотной бухты с последними лучами солнца. Стремительно надвигающаяся темнота тропических широт мгновенно скрыла берег. Чернокожие матросы достаточно ловко поставили паруса, а русские моряки взяли курс на северо-восток. Полюбовавшись на сияние звезд и загадочное свечение моря, Артем прилег прямо на палубе, положив под голову одеяло из шерсти ламы. Легкое покачивание разогнавшейся бригантины усыпило парня уже через 5 минут. Начинался новый, морской этап здешней жизни. Пора было из бывшего королевского гвардейца и землевладельца превращаться в грозу морей.